Глава четвёртая, в которой почта сыпляется с неба на землю. Слань не хватает. Откуда только берутся такие люди, как этот Клаус Хаген? Вечно им надо всё испортить, если всё хорошо. Тоня так возмущена, что стопотом марширует по двору перед домом Гунвальда и размахивает руками. И он продолжает называть меня трутё. Кричит она напоследок, чтобы Гунвальд всё-таки уяснил, какой это кошмар. Но тот лишь фыркает. Ещё не хватало нам морочить себе голову глупостями, которые несёт этот сморчок. Спокойно объясняет Гунвольд и приглашает Петра в дом выпить чашечку кофе в благодарность за отличную работу. А Тони сидит в сугробе и уже доморочил себе голову словами Хагина до да колик в животе. Как же так? Всё весёлое и интересное вредит туризму. Даже катание на санках. Кому нужен этот проклятый кемпинг? Унылый, как мастит у овцы. Тишина, тишина тоже мне. Люди должны в Глемердале радоваться жизни. Вот что главное. Она украдкой посматривает на тройку саней. Как посмел этот Хагин обозвать Петр идиотом? Петра, до того милого, что у него глаза светятся. А как посмел этот Хагин сказать, что папа должен держать её дома на привязи, а угрожать заявить в полицию, если она ещё раз поедет на санках по дороге? Таня ужасно возмущена. Она прямо кипит от злости. Она слышит, что Гунвальт на кухне достал скрипку. Музыка выползает в дверную щель и пляшет в синем предвечернем воздухе. Третий сани, те, что с отличными полозьями, сверкают и подмигивают ей. Таня прямо слышит, как они шепчут: "Скорость и самоуважение". Когда Гунвальд велит ей не морочить себе голову словами Хагина, он ведь на самом деле что имеет в виду? Что она должна наплевать на его идиотские угрозы и скатиться сейчас на санях ещё раз? прямо по проезжей дороге. «Разве нет?» «Конечно, да!» Тоня быстро оглядывается и садится на недоделанные сани, просто чтобы попробовать. У них нет тормозов, но во время последнего спуска они и почти не пригодились. Тормозить можно ногами. Сани короткие и низкие, удобные. Тоня пару раз крутит руль. Тоже приятно. Испытатель готов. Отбой и старт! Бормочет она и отталкивается ногами от покрытого льдом двора, не успев об этом пожалеть. Впоследствии Тони лучше всего помнила, как у нее свело живот, когда она чуть не опрокинулась, выезжая с хутора. Львиные кудри грозы глимердала выбились из-под шлема, но приклеились к нему снаружи, как к нашивке за скорость. Перед мостом ей пришлось пустить в ход все тело, чтобы вписаться в поворот. Ниже, напротив Салли, ее едва не вынесло в сугроб, но каким-то чудом она выровняла снегокат. Тонь вцепилась в руль намертво, как если бы от этого зависела её жизнь, впрочем, она и зависела. Бж! Тоня влетела в лес. Бух! Снег в лицо. Бух! Вылетела из леса. Холодный ветер дерёт лицо аж слёзы из глаз. "Вау!" кричит Тоня, она возбуждена и немного испугана. чтоб столько ветра и чтоб так подскакивать на санях. Быстрее, быстрее, быстрее. Тоня так поглощена скоростью, что едва не пропускает показавшийся впереди кемпинг Хагина. Она даже за петь забыла. И тут Тоня видит почтовый фургон. Он стоит посреди дороги напротив кемпинга Здоровье. Финпочтальон припозднился сегодня. Успевает подумать Тоня и вдруг понимает, что надо тормозить, и что тормозов у саней нет. Она спускает ноги и упирается лыжными ботинками в ледяной наст. Подмётки скрижещут, царапая наст. Тряска такая, что аж зубы стучат. Но нет, ничего не выходит. Тоня уже решает падать в придорожный сугроб, когда замечает, что перед фургоном место как раз на одни сани. Она прищуривается, ставит ноги на сани и примеривается. Тоня Глеммердал проносится точно между сугробами и бампером фургона на скорости и самоуважении. И всё бы кончилось прекрасно, если бы не фин почтальон. Он внезапно вышел из фургона с полной коробкой писем и газет. "Поберегись!" крикнула Тоня. Фин почтальон кинул коробку с письмами в одну сторону, а сам прыгнул в сугроб в другую, и Тони Глемердал врезалась в снегопад счетов и писем. Газета с шелестом залепила ей лицо, и стало темно, как ночью. Всё хорошее повторяется 3жды. Тони снова приземлилась головой в глубокий снег. Удивительно, что можно столько раз упасть головой в снег всего за одну пятницу. Она быстро содрала с лица газету и вскочила на ноги. Фин почтальон, чудом не задавленный, сидел посреди сегодняшней почты, которая рассыпалась на пол глеммердала. "Это и есть снегокат Гунвельда?" спросил он с любопытством. Ответ Тони утонул в воплях Клауса Хагина. Он налетел как ураган. Можно подумать, это его чуть не переехали. Всему есть предел, трутье. Клаус Хаген так пишет злобой, что под ним образуется пятно растопленного снега. Тоня выпрямляет спину и только вздыхает, пока крики и ругань разлетаются вокруг неё. Тоня ни не в донёк, что она только что спасла человека. Она ничего не знает о том, что Клаус Хаген как раз изливал свою злость и ярость на другого, не очень взрослого гражданина, когда его отвлёк шум у ворот. Нет. Тоня не знает, что за одним из домиков стоит сейчас мальчик И с ужасом смотрит, как теперь этот Клаус Хаген вместо него страшно ругает рыжую девочку. И маленький мальчик, который только что чуть не умер, так он испугался Клауса Хагена, теперь потрясён тем, что девочка ни капли не боится этого Хагена. Она приспокойно собирает газеты и письма, словно не её Хаген поносит на чём свет. Ещё об одном тоне не знает. Она не знает, что одно из вынутых ею из снега писем изменит всю жизнь в долине. Гунвальду Глиммердалу, Глиммердал. Написано на небольшом коричневом конверте. А как раз Гунвальда Глиммердала Тони отлично знает. Я могу захватить письмо, говорит она Фину почтальону, отдаёт ему честь, приставив пальцы к шлему, как маленький генерал, и едет к себе наверх, волоча за собой сани. Но в этот раз она не поёт. Всему есть предел. Тони согласен.